12, Я связался с Августом по скайпу, как только возник беспроводной интернет. Как ни странно, это случилось посреди чистого поля. Мы даже не повернули еще на Нарвское шоссе. За рулем был Лешка, так что я мог в волю поупражняться со стилусом. «Группа уже выехала в вызу, откликнулся связник. «Кто бы сомневался в Марет. Я сообщил о четвертом парне и о зеленом деревянном доме по улице Ристику. «Он профессионал, будьте осторожны», — предупредил я. «Сам сообразит, откуда он мог бы получить эти сведения». «Две группы захвата будут там через 15 минут», — набрал мой связной. «Вы пока все равно не светитесь». Этого он мог бы и не говорить. Полицейская машина промчалась нам навстречу, когда мы съезжали на трассу. В ней была та странная парочка, которая проверяла у нас с документы. Хорошо, что они спешили, а то, заметив знакомую машину, могли бы спросить, почему же мы не поехали в Нарву. Минут через десять мимо нас проехал и полицейский минивэн, тоже с работающим маячком. «Знаете, друг мой, чего я не понимаю», — рассуждал Кудинов. «Одно дело — попугать старушку. Ну, невинно пошалить в ее доме, разбить вазы, стекла в шкафах. Даже если тебя поймают, отделаешься штрафом и, допустим, небольшим сроком». Возможно, даже условным, Не знаю, как живут граждане в этой стране. Но взрывать ее в такси среди бела дня в центре города? Что, промежуточных мер нет никаких? К ней для начала должны были прийти и отрезать палец? Это же не Коза Ностра, не Сицилия, где, если откроешь рот, тебе потом отрежут и язык. Ну, так говорят, хотя там просто прекрасно. Нет, по-моему, тот визит и был последним предупреждением. После мышей. Я ведь тоже думал на эту тему. «Есть вопрос посложнее». Я отлепил свою промокшую ветровку от сиденья и повернулся к нему. «Хорошо, они хотели сделать подарок своему святому мученику, жившему в изгнании». «Они?» «Не эти безмозглые мальцы. Эти-то шестерки в какой-то организации. Серьезные серьезной организации. Там и полицейские разного уровня, и даже, видишь, профессор консерватории». И еще неизвестно кто, если на сходке бывших эсэсовцев здесь приходит министр обороны. Это тебе не какой-нибудь союз вегетарианцев. А хозяйка серьезность расклада не поняла или ей плохо объяснили, что к чему. Она заортачилась. И что, в серьезной организации решили ее убить? Какой смысл? Что, это должно было помочь им заполучить дом? У этой старой дамы есть сын-то, говорил. Можно предположить, что они с ним как-то договорились. Не смеши меня. Ее сын буддист. Отринул себя от этого мира и живет в каком-то монастыре в Индии или в Непале, никто толком не знает. Хм. У меня есть другая версия, — не сдавался мой друг. Они подготовили акт о реституции. Но пока была жива теперешняя хозяйка дома, одинокая преклонных лет женщина, добропорядочная благоприобретательница, ему не хотели давать ход. Ну, чтобы не было лишнего шума, судебных разбирательств, все и долгой канители. Не знаю, усомнился я. Вон в Латвии Вио Артмана, самую знаменитую их актрису, в одночасье вышвырнули из квартиры, которую она благоприобрела у государства, ни у кого мизинец не дрогнул. Но там старый хозяин, наверное, не был нацистским преступником, и не было скандала на весь мир. Я, по крайней мере, про Вио Артмана не слышал. Ну, раз даже вы не слышали, протянул я. А что, в самом деле так могло быть. В любом случае, если речь идет о серьезных людях, они вряд ли пошли бы на убийство из чувства досады. Но не исключено, что кто-то из серьезных людей просто бросил мимоходом человеку рангом пониже, которому это дело было поручено. Не понимаю, неужели нельзя разобраться с какой-то старухой? Так ведь решают проблемы сильные миры сего. Если дело получит огласку, исполнители могут ответить по всей строгости закона. Но они же никаких преступных приказаний не отдавали. Им и мы в голову не приходило, что их слова можно было так интерпретировать. Я поделился своими соображениями Скудиновым. «Все равно несоразмерно», — не позволил мне успокоиться Скудинов. «Они могли преподнести своему кумиру подарок попроще, ради которого не придется убивать. Здесь как раз все может обстоять еще проще». Тому упырю тоже достаточно было мимоходом бросить фразу типа «Я готов оказать вашей организации самую серьезную финансовую помощь». «Мне-то самому старому человеку много ли надо, разве что походить босиком по лужайке моего детства?» «Ну да». «Это какой-никакой, но довод», — согласился Лешка. Теперь, когда он удовлетворенно замолк, можно было заняться тем, что не пропадало с периферии моего сознания. Я раскрыл рюкзачок. Меня не интересовали ни промокшие газеты из четырех полос, ни ворох яркого глянцевого спама. Одно письмо было без марки, только с почтовым штемпелем и с отпечатанным типографским способом названием организации. Я даже не стал вчитываться, какое-нибудь уведомление из налоговой инспекции. А вот второй конверт. «Вы просили пересылать свою почту по этому адресу?» — невинно полюбопытствовал Лешка так пошутил. Я серьезно взглянул на него. «Именно». Второе письмо и вправду было адресовано мне. Имя получателя было написано совершенно недвусмысленно. Никита Новбери. «Никита? Это же я такая не представился в первый день. Она, правда, по имени ко мне никогда не обращалась, все «вы да вы», понимала, что это очередной псевдоним. Тем более о фамилии, естественно, речи никогда не было. Поэтому Анна подумала, возможно, не без некоторого ехидства, а «nobody», как о господине «никто». Но чтобы такое явно значимое и распространенное слово не вызвало подозрений на почте, она написала его, как его иногда произносят. А дальше «co» — «care of» — и свое имя и адрес. Не знаю, распространено ли обычное для западных стран обозначение в Эстонии, но факт остается фактом. Письмо дошло. Лешка, пока я крутил в руках письмо, то и дело посматривал на меня. «Сколько, я это говорил, лет было?» — не выдержал он. 70, может быть, больше», — кратко ответил я и разорвал конверт. «Я знала, знала, несносный вы человек, что вы доберетесь и до моего почтового ящика». По-английски писала Анна ровным, аккуратным, легко читаемым почерком человека, у которого в голове все выстроено четко и скрывать которому нечего. Тем лучше. Не могла же я оставить вам письмо на стойке в гостинице?» Теплая волна разлилась у меня по груди. Лешка снова с недоуменным любопытством бросил на меня короткий взгляд. «Я еще раз обдумала всю ситуацию», — читал я. «Вы, как всегда, правы». Мне нет смысла сидеть на месте и ждать, когда они сделают свое дело, и я смогу вернуться домой. Я написала им о сыне хозяина, пусть отрабатывают свои зарплаты. Но вы же такой упертый, вам непременно надо до всего докопаться самому. А это время, и я не хочу злоупотреблять вашим временем. Была бы я под рукой, вы бы шли дальше и дальше. А так меня нет, и вам придется возвращаться к своей жизни». Кудинов прямо голову себе откручивает. То на дорогу смотрит, то на меня. Ничего не понимает, а он любит понимать. При всем при этом мне было весело. Я закисла в своем качестве пенсионерки. Надеюсь, что и вам не было скучно. Ваша Анна. И постскриптум. Если вдруг будет желание, я пару дней поживу в Хельсинки, в отеле, название которого похоже на то, где мы встретились. Не ошибетесь. Я читал и отмечал только то, что касалось наших отношений. Вы, как всегда, правы. А ведь она все время со мной только спорила. Они подчеркнуто. Это про полицейских. Я сначала подумал, что таким образом она хочет меня уязвить, мол, полиция-то разберется с тем, что мне не по зубам. Но и им подчеркнуто. А дальше про меня совсем без издевки. И теплое «Ваше в конце». И предложение выпить в баре через пролив. Пару дней она дала мне, чтобы добраться до этого письма, так что тупицы и неумеха она меня не считала, несмотря на все наши стычки. Прощания просит? спросил Лешка. Я же ему как другу рассказал и про свои переживания в связи с Анной. Я покачал головой. Хотя. данные противоречивое, констатировал Кудинов. Мне не хотелось ничего объяснять. Все ведь обернулось совсем не так, как думала Сянни. Еще я позвонил Ольге. Она же ждала меня на ужин, хотя его точно придется отложить на неопределенный срок. Я сказал, что мне придется улететь вместе с человеком, с которым я встречался. Что, в общем-то, было правдой. Я даже не понял, была ли Ольга этим огорчена или почувствовала облегчение. Как-то странно она отреагировала. Я не успел определиться, как она сказала. «Я тут подумала...» «Я, наверное, лучше скажу тебе, как есть. Хочу быть честной с тобой». «Хорошо, давай». «Я хочу ребенка». «О, как!» «Я не знаю, встречу ли я еще мужчину, который станет для меня всем, но я не могу больше жить одна. Мне нужен кто-то, кого я буду любить». Я молчал, уже предвосхищая, что будет сказано дальше. «Ты здесь?» спросила Ольга. Я слушаю тебя, слушаю. Ты понимаешь, о чем я? Конечно, понимаешь. Я не смогу бросить работу, мне придется найти няньку, но каждый день я буду просыпаться и буду засыпать с существом, которого я люблю и которое меня будет любить. Алешка снова внимательно, оценивающе посмотрел на меня. Чувствует, что какой-то серьезный разговор происходит и опять удивляется, как за такое короткое время у меня такой разговор мог с кем-то возникнуть. «Я сейчас так свободно с тобой говорю, потому что знаю, что ты не появишься вечером. И, может быть, я вообще никогда тебя больше не увижу», — продолжала Ольга. «Мне такого человека как раз и хотелось найти. Не могу же я попросить сделать мне ребенка своего менеджера по импорту?» Ольга тихонько засмеялась. «Хотя в качестве племенного жеребца он на две головы выше меня», — догадался я. «Не обижайся». Только про голову говорить не приходит, там у него пусто. А это ведь тоже важно. Это ты не обижайся на жеребца. Кудинов, и не подумавший делать вид, что ничего не слышит, развел свободное от руля рукой и со смесью удивления и восхищения прищелкнул языком. Он иногда так делает, еще и с завистью. Он-то считает, что живет рутинной жизнью, в которой уже нет места никаким страстям. Иногда он еще прибавляет. «Когда ты все успеваешь?» «Сейчас не прибавил». «Ты думаешь, что появишься зимой?» спросила Ольга. «Зачем мне продолжать вранье?» «Не уверен». «Ну, в общем, будет правильнее, если ты будешь все знать. Захочешь — позвонишь». «Не захочешь — я, по крайней мере, тебя не обманула». «Да, все по-честному», — подтвердил я. «Должен же я тоже что-то сказать». «И еще...» не отпускала меня Ольга. Долго думала про своего залетного друга. Я почему-то все время возвращаюсь к тому, о чем мы говорили. Но что ты точно не стал бы жить так, как прожил и как, наверное, живешь. Это ведь страшно? Да нет, почему страшно, возразил я. Это так? Это одно из моих излюбленных выражений. Я не доверяю ценностным суждениям и эпитетам, через которые люди выражают свою субъективность. Стараюсь смотреть со стороны. То так, а это вот так. Мне было бы страшно. Я рассмеялся. Я себя утешаю следующим образом. Жизнь я прожил несуразную, но зато умру, как задумал. Это как? Не жалуюсь, не жалея себя, без пафоса. Просто отчалю. Если, конечно, мне будет дана высшая милость умереть в сознании. Я совсем не собирался воспарять на такие высоты. Просто, как важные вещи вдруг формулируются в мозгу при воздействии противоположного магнитного поля, так и эти слова вдруг возникли, и я не стал удерживать их в себе. «Это ты с кем сейчас говорил?» «Со спинозой?» — деликатно полюбопытствовал Лёшка, когда через пару минут я закончил разговор. Я только хмыкнул. На этом с философией было покончено. С Кудиновым у нас, как правило, две исходные координаты — «Здесь и сейчас». Гикетнунг. Сначала мы подумывали из ВИЗу ехать в Нарву, пересечь эстонско-российскую границу, и дальше я уже сам перебирался бы в Финляндию. Однако поразмыслив, ведь четверо молодых парней, которых разыскивала полиция, уже были в ее руках или вот-вот окажутся, мы решили, что риск будет небольшим, даже если я со своим удостоверением Интерпола поеду в Хельсинки просто на пароме. Последний, пусть не фешенебельный, но уж точно комфортабельный белый лайнер отходил в 23.55. У нас с Лешкой было время по традиции, и давней нашей, той, которой придерживались пассажиры, отъезжающие в запрещающую немаловажные радости жизни страну, озер и лесов, хорошенько посидеть. Мне нравится этот типично русский фемизм. Стоя пьют только алкоголики, но раз уж приземлились, чего же сидеть без дела? Нам посчастливилось найти свободный столик в ресторане морского порта. Я первым долгом пошел в туалет, снял в кабинке ветровку и выдавил из нее над унитазом хилую струйку. Не уверен, что это поможет в такой беде, майка тоже была насквозь мокрой. Из смежного помещения до меня доносился ритмичный гул рукосушителя, или как там его называют по-русски. Я перегнулся, чтобы посмотреть. Кудинов тряс под горячим воздухом, Своей достаточно длинной и потому уязвимой перед лицом непогоды шевелюрой. Поскольку одежда у нас по-прежнему липла к спине, мы принялись активно сушить ее изнутри. Где-то между второй и третьей текилой мне пришло в скайпе первое, не нелишенное юмора сообщение Августа. Парни в вызу получили в неповрежденной упаковке. Что, мы переборщили со скотчем? Тем не менее, мы тут же за это выпили. Во время непродолжительной пивной интерлюдии пришло второе сообщение. Подравняка Юрий удалось взять живым на квартире. Пришлось снова заказать текилу. А еще время от времени я думал о Больге. Готов бы я был вот так из чистого гуманизма сделать ребенка незнакомой женщине, чтобы никогда больше не увидеть ни ее, ни своего сына или дочь. И понял, что нет, не готов. У меня тоже есть потребность любить и заботиться о ком-то, и я хочу реализовывать ее не на расстоянии, а каждый день. Даже когда я делаю это на расстоянии. Ольга, усмехнулся я. Вот Лешка, мой самый близкий друг, который знает обо мне больше, чем кто-либо другой, включая Джессику. И я его знаю как облупленного уже много-много лет. Мы были вместе на операциях, где любой из нас и мы оба могли погибнуть. Но никогда в нашем общении мы не погружаемся в глубины, в которые одним махом может отправить вас случайно встреченная женщина. Дело не в сексе. Между мужчинами нет того электричества, которое возникало даже у нас с Анной, хотя с самого начала было понятно, что никаких горизонтальных отношений у нас быть не может. Просто все так устроено. Я, наверное, повторяюсь, да и мысль это наверняка не новая, что женщины для мужчины — Идеальный инструмент самопознания. Я впервые осознал это с Джессикой. С Ритой я был слишком молод. Вопрос может показаться примитивным. Так часто случается с вещами глубокими. Однако здесь все можно свести к психическому магнетизму. Одинаковые полюсы отталкиваются, противоположные притягиваются. И притяжение это пробуждает силы, возникающие из самого нутра, из хтонических глубин, о которых мы и не подозреваем. И раз мы выходим на этот обычно скрытый от нас уровень, то и все остальное, что там находится, постепенно начинает открываться. И в этом весь смысл. Противоположный пол позволяет нам идти вглубь. Вглубь себя. И еще я подумал, что в сущности вся жизнь действует именно так. Мы ведь знаем о себе только то, что смогли выявить обстоятельства. Ведь все мои операции — не только возможность прожить хотя бы эпизодами жизни, которые иначе для меня недоступны. Нет, каждая из них помогает мне открыть что-то в самом себе. В Боснии я узнал, что я не трус. В Париже, что я не убийца. В Афганистане, что я не вор, хотя все к этому вело. В Индии я еще раз и окончательно убедился, что, даже если в отрыве от дома я иногда и проживал свою жизнь мужчины, Люблю я Джессику. А Таллин опять укус изнутри, особенно болезненный. Это было первое в моей карьере проваленное задание. Были неудачные операции, были незавершенные, были такие, которые показывали мне бессмысленность усилий, были такие, в которых я терял близких, но ни разу еще никто не погибал, потому что я не сумел не успел разобраться в ситуации. А сейчас-то разобрался. Вот, например, ты почему остался в Эстонии после смерти Анны? Из-за упрямства? Из-за задетого самолюбия? Из желания отомстить? В конце концов, от отчаяния, нет? Тогда почему? Не знаю. Правда не знаю. Быть может, в будущем, братья прошлого, я увижу себя таким, каков я сейчас». Это снова Джойс. Он в очередной раз поселился у меня в голове, потому что я вспоминал профессора Фергюсона. Только тот считает, что я полюбил дублинского гения благодаря ему, а на самом деле это случилось гораздо раньше. Снова полил дождь, и мы с Кудиновым поупражнялись в остроумии по поводу осенней погоды, оправдывающей человеческую слабость, которой мы как раз и предавались. Но мысли мои продолжали продвигаться в заданном направлении и когда мы замолчали, мне пришел на ум Бог. Я часто о нем думаю. Не постоянно, как считается Он обо мне, но все же думаю. Мысль эта тоже не новая. Скорее всего, я ее где-то вычитал, просто потом забыл, где и когда, и теперь считаю своей. Мы Богу нужны для того же, для самопознания. Ему, чье совершенство превосходит всякое понимание, Тоже необходимо зеркало, чтобы увидеть себя. И для этого он создал человека. Лёшка собирался переночевать в Таллине и возвращаться в Москву утренним рейсом. Однако, как-то незаметно, из-подваль, мы пришли к мысли, что светиться в гостинице с австралийским паспортом ему не стоит. Так что палубных билетов мы купили два. А одолженный Августом дамский пистолетик оставили ему в камере хранения. И тут... Вот неожиданность. В очереди на посадку на паром я увидел коротышку, с которого, без сознательного участия с его стороны, началось мое всплытие со дна в критический момент. Того самого, затянутого в кожу, который предложил мне в туалете гитар-сафари сексуальные услуги, что и подсказало мне, где можно было бы укрыться на ночь. Он и сейчас был одет точно так же, в черную косуху с никелированными нашлепками, кожаные штаны и сапоги на высоком каблуке. С ним были две симпатичные и смело державшиеся девицы, с одной из которых, как я смутно припоминал, он и танцевал в тот вечер. Чего его потянуло в город трезвенников? Вряд ли на просушку поехал. Скорее всего, сотрудник своих повез на заработки. Не случайно же он подошел ко мне тогда в туалете. Проблем с паспортным контролем не было никаких. А ведь Марет могла описать нас полиции. Были бы мы трезвые, прицепились бы. Глубокомысленный изрек Кудинов. «На палубу мы, естественно, не пошли. Поспешили занять места в баре. Их же там не без счета». Коротышка с победным криком приземлился на единственном оставшемся свободном высоком стуле за стойкой, предоставив девушкам место за своей спиной. Теперь, наконец, они стали почти одного роста. Он заказал три отвертки и, довольно потирая руки, посмотрел в нашу сторону. Я подмигнул ему. Коротышка вряд ли запомнил меня по нашей мимолетной встрече, но тоже подмигнул мне в ответ своим детским круглым глазом. «Вы с этим джентльменом успели познакомиться в Таллине?» — поразился Кудинов. Я с важным видом кивнул. «И, разумеется, с его дамами», — со сдержанной завистью в голосе уточнил Лёшка, который тоже, должно быть, понял расклад в этой компании. «Нет, да, мне и без них хватило», — разочаровал его я. Так что у нас на очереди из выпивки?»